Наконец, один из идущих впереди проводников поведал нам причину ухода чернокожих. Встречающиеся нам на пути аборигены сообщили им о племени, населяющем Нью-Берри, убивает или берет в плен всех чернокожих, появляющихся в этих владениях.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 что и они вскоре покинут нас. Итак, Боб и я двинулись дальше. Но скоро с нами начали твориться непонятные страшные вещи. Я не могу сказать точно, что это было».